Пию, пию. Станислав отложил планшет, выключил свет и несколько минут полежал в блаженной тишине, разбавляемой только едва слышным гудением вентиляции, убаюкивающим, как ритмичный шелест волн, аборт парусника. Потом в эту идиллию безжалостно вклинилось чпоканье шлюза, девичий смех и сдавленное «Тихо! Капитан услышит!» Капитан услышал. Но вставать и шугать парочку не стал. Обычно Тед проворачивал свои похабные делишки быстро, скрытно и без лишнего шума, выпроваживая девиц сразу после утех. Так что утром о гости напоминал только самодовольный вид пилота. Дверь Тедовой каюты закрылась, и парочка тут же перешла к делу. Голоса сменились вполне терпимыми шуршанием, поскрипыванием и постанованиями. Котька. Весь вечер спавшая у капитана в ногах потянулась, громко зевнула и с громким мурчанием прошлась по Станиславу. Постояла у него на груди, вглядываясь капитана в лицо, и, видя, что он возмутительно непрошибаем и не понимает намеков, громко, выразительно мяукнула. Брось, сонно пробормотал Станислав. Ага, не спит, обрадовалась Котька и уже уверенно повторила, Мармя? ау, и дау. Пять человек экипажа, а покормить эту тварь некому. Обреченно проворчал капитан, снова включая свет и спуская ноги с койки. В углу каюты как раз стоял новый, только вчера купленный пакет корма. Станислав прихватил его на распродаже вместе с еще кое-какими нужными в холостяцком хозяйстве мелочами и забыл отнести в кладовку. Котька? С радостным урчанием подбежала к миске, но первым туда упало нечто странное, довольно большое и мохнатое. Кошка шарахнулась в сторону, а капитан удивленно подобрал сюрприз и обнаружил на нем этикетку. В каждой пачка акция даром. Пиу-пиу мышь. натуральной имитации, Естество повадки. Вкусно щекотка горла мех. Вечный батарейк. Порадуй, своя скотина. Капитан покрутил игрушку в руках. На этот раз шарцы нашли более адекватного конструктора, и от земной мышь отличалась только шестью лапками. Пожал плечами, оторвал этикетку вместе с заглушкой батарейки и бросил мышь котке. «На, радуйся!» Мышь вверх лапками упала на пол, но едва кошка сунулась ее обнюхать, как игрушка перевернулась, задрала хвост рачком и издала такое громкое и воинственное «пиу-пиу», что котка в ужасе взлетела к Станиславу на голову,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 Пиу-пиу, ехидно прокомментировала мышь его отчаянные попытки освободиться.